Глава 11. Зал священной скорлупы Петроны. Побег стал неминуемым звеном в цепи случайных событий, ведь путешественники пробрались в подземный мир без продуманного плана. Что же они могли противопоставить опасности, которая таилась в неизвестности? Что подкрепляло их надежду на успешный исход рискованного путешествия? Покровительство высших сил? Вряд ли уверенность вселяла лишь вера в подлинно благие намерения. Они встали на пути тех самых высших сил, чьи деяния заставляли сомневаться в самом поклонении божествам. Арсения направляла любовь и стремление спасти от проклятия дорогого сердца человека. Однако это не уберегло его. Он остался один и вынужден был рассчитывать лишь на себя. Но те, кто последовали за ним, сумели обрести друг в друге ту силу, которая до сих пор выручала их, и сейчас развеивала сомнения, отгоняя угрозу и помогая двигаться вперед к намеченной цели. При появлении группы вооружённых Петротепси Хельга отдала мысленный приказ мифическому диску выбрать путь к священной скорлупе Петроны. От дочери Хельга знала. Такие диски могли подчиняться мысленным приказам хозяина, а могли механически управляться рычагами, если хозяин думал о чем нибудь другом. Спутникам рыжей воитеницы не пришлось объяснять, куда они летят. Сейчас их помощь необходима Филискатусу. ведь маг не смог противостоять гипнотическому взгляду, и околдованный им превратился в безвольную марионетку. Путешественники поспешили выручить из беды пантероида, но вначале им пришлось избавляться от разъяренных преследователей. Мак легко бы их остановил», — сквозь зубы проговорила Хельга. «Я могу остаться и попытаться задержать их, ведь стрелы мне не страшны», — предложил Евсей. «Как ты это сделаешь с таким грузом?» Не согласилась рыжая воительница, указывая на извивающуюся в его руках петротепсию. Собьешь «Собьёшь нескольких, остальные полетят за нами». «Я обернусь жемчужной паутиной и остановлю всех разом, как только мы окажемся в тоннеле», сказала Елиоль, не сводя глаз с каменного воина. «Но тогда ты останешься с ними, а мы не знаем, что ждет нас впереди», осторожно возразил Евсей. «Твои способности могут нам еще пригодиться!» Девушка благодарно улыбнулась, но и всей быстро отвел взгляд. Время и место оказались неподходящими. Петротепсии выпустили новый поток стрел, но, к счастью для чужаков, хозяева оказались посредственными охотницами. Всё же копье одной из них едва не пронзило Талоса. Сейчас Сантори почти не уступал в ловкости остальным, однако он отвлекся и чуть не погиб. «Берегись!» — закричала Хельга, подлетая ближе. «Я знаю, как их остановить!» — ответил он, не обращая внимания на предупреждение. Талос глянул на остальных и быстро объяснил суть замысла. «Позволь это сделать мне!» — настойчиво проговорила елеоль Никто не стал возражать. Каменный диск, подчиняясь воле хозяйки, четко следовал избранному направлению и, не задев ни единого листочка фиолетовых зарослей, устремился к тоннелю. Елеоль, по плану Талоса замыкала группу преследуемых, и перед входом в узкий проход путешественники слегка сбавили скорость. «Осторожно!», Осторожно! — внезапно воскликнул Евсей и заслонил с собой девушку. В тот же миг его спина стала мишенью для нескольких стрел, которые отскочили от каменного воина, не причинив ему вреда. «Ты спас мне жизнь!» — вновь благодарно улыбнулась Елиоль. «Будь осмотрительнее!» — бросил Евсей и влетел на диски в тоннель. Девушка грустно посмотрела ему вслед и приготовилась воплотить замысел отца. Чуть согнув ноги в коленях, Илюль наклонила диск, защищаясь им, как щитом. Погоня продолжалась недолго. Едва впереди показался яркий свет, ильоль сильнее развернула диск по тоннеля и повторила жест, показанный Хельгой. Она резко развела пятки в стороны. Диск увеличился в размере и наглухо заблокировал тоннель, разделив беглецов и петратепсий. Затем Елиоль ловко перебралась на диск отца, а Хельга помогла Евсею связать Петра И они полетели дальше, не опасаясь преследователей. Свет впереди стал ярче. Теперь они видели, он льется из небольшой пещеры. Видно той самой, что именовали залом Скорлокой Петроны. Перед ней тоннель расширялся, и взору путешественников предстали ворота с дверью, сделанные из неизвестного материала обработанного так тонко, что он напоминал черное кружево. В переплетениях узора угадывались хвостатые твари. Ящерицы, змеи, саламандры. «Откуда здесь такая красота?» — восхитился Евсей, подлетев ближе. «Кто мог сделать такую тонкую работу?» «Да какая разница? Главное, как нам попасть внутрь?» — ответила Хельга. «Похоже, тут не обошлось без магии и вмешательства слуг Архиса». Талос остановил диск в полуметре от ворот. «Смотрите, там наш маг!» Путешественники заглянули внутрь, благо изящное плетение позволяло, и обомлели. Светящиеся своды пещеры были изрыты пульсирующими сосудами, будто чрево гигантского существа. В центре зала сосуды сплелись сотнями алых змей, образуя подобие гигантского гнезда. На его краю стоял фелискатус, сжимая в кулаке светящуюся фигурку богини Тутропан. Сосуды тянулись от гнезда, заполненного кровью, и уходили в стены. Макс словно закаменел. Он молчал, поглядывая на кровь, заполняющую гнездо. Тишина стояла могильная. И тут раздался гулкий удар. Потом еще один. Точно невидимое сердце отбивало мерный ритм. Каждый стук заставлял кровавый бассейн содрогаться, и по масляной поверхности расходились круги. Сладкий запах крови лез в нос, забивал горло и хельга прижала ладонь к носу за свою долгую жизнь она повидала многое и вид крови вряд ли мог испугать ее но стоило признать зрелище было отвратительным сглотнув густую слюну она собралась силами и прошептала мы кажется успели вовремя тогда поспешим подтолкнула ее талас и попытался открыть створку но не тут то было ворота оказались заперты дайте я вышел вперед евсей И, упершись в них, плечом толкнул, что есть сил. Замок не выдержал напора щебневого воина, и створки с грохотом распахнулись. Окликнув филискатоса, Хельга Первой влетела в пещеру, а за ней последовали остальные. Не заметив притаившейся внизу охраны, они едва не наткнулись на острые копья. Петротепси сразу ринулись в бой. Одна из них застала врасплох Евсея. Держась за рычаг, она подпрыгнула и мощным хвостом сбила его с диска. Каменный воин рухнул на дно пещеры, но другие путешественники отразили внезапную атаку. Елёй заслонила с собой Талоса и отвела рукой копья, а Хельга резко развернулась, и оружие проткнуло пустоту возле ее бока. А тем временем Мак, повинуясь словам Петра Тепсии, сделал шаг, и его нога оказалась на невидимой ступени. Поднявшись над гнездом, он остановился. А от стен пещеры отделились тускло светящиеся осколки, будто принадлежащие разбившейся луне. Своды погасли, а частицы священной скорлупы стали вращаться вокруг пантероида, и люди увидели очертания яйца, внутри которого оказался филескатус. Осколки воссоединились, и яйцо погрузилось в кровавый водоем. Теперь он больше напоминал сияние растворившейся в нем радуге. От гнезда свет распространился по сосудам, и своды пещеры вновь просветлели. Все произошло настолько быстро, что, справившись с охраной зала, путешественники не успели остановить мага. Фелискатус, заключенный в священную скорлупу, исчез, и оставалось лишь гадать, что с ним произойдет следующее мгновение. В плавучем домике Петротепсия весьма туманно описала дар, которым наделял человека таинственный артефакт. По ее словам, он способен вернуть любого в детство и дать шанс пройти жизненный путь иначе. Но, как гласила легенда, никто никогда не пытался этого сделать. Ответ оказался прост, они давно об этом догадывались, но отказывались верить. Очевидно, открылось их взору, когда яйцо вырвалось из гнезда, и потрескавшаяся скорлупа вмиг разлетелось на осколки. На месте мага оказался двухлетний ребенок. Он утопал в одеждах фелискатуса и слегка покачивался, удивленно разглядывая пещеру. «Он теперь... дитя?» промолвила Хельга бесцветным голосом. Фелискатус услышал знакомые голоса спутников и, увидев на себе их изумленные взгляды, внезапно заметил перемены в своем теле. Страшный крик вырвался из уст крохотного человечка. Это был вопль взрослого пантероида, который никак не сочетался с обликом ребёнка. Елёля вздрогнула, а Талас заметно побледнел. «Взгляните на мои руки!» Мак поднял крохотные ручки с пухлыми пальчиками. Я лишился магических камней. Они отняли у меня все. Прижав ладошки к груди, он нащупал фигуру тутропан и, вцепившись в нее, принялся шептать молитвы. Его исступленный шепот вывел Хельгу и остальных из оцепенения. Не верю глазам своим! воскликнула Хельга и метнулась к малышу. Она подлетела к гнезду и со смешанным чувством трепета и страха осторожно взяла ребенка на руки. Они это же сделали с Арсением. Значит, кто-то из тех детей. Талос не договорил и глянул на плененную Петротепсию. Вы превратили Арсения в ребенка? Мы лишь помогли ему обрести то, что он искал. Не поднимая взгляда, ответила подземная жительница. Хельга вспыхнула от гнева, резко развернулась на диске и, прижав Филискатуса к груди, выкрикнула. Довольно лицемерие! «Вместо раскаяния только новая ложь! Не пытайся надеть маску святости! Ты всего лишь бездушный монстр!» «Вам не дано нас понять!» — дрожащим голосом произнесла пленная. Она высвободила руку из-под веревки и нащупала свою сумочку, но, расстегнув застежку, не обнаружила там живого карающего орудия. Несчастная испуганно начала искать змею, глядя то на сумочку, то на настоящих перед ней людей. Петротепсия загнулась и начала биться в конвульсиях. Веревки, которыми было связано ее тело, окончательно ослабли, и, выскользнув из пута, она рухнула на дно пещеры. Но едва ли Петротепсия заметила удар. Тело изгибалось дугой, хвост сворачивался в узлы, а лицо искажали судороги боли, точно ее терзали невидимые хищники. Возможно, этими хищниками были те самые ненужные мысли от которых подземные жительницы очищали свой разум с помощью укуса прозрения. Путешественники не спешили помочь бывшей монахине. Хильга, бережно опуская на землю пантероида, остановила порывы остальных и вовсе нет желания потешиться. На какой-то момент их отвлекло шуршание одежды околдованного. Неуклюжие детские шаги Филискатуса могли бы вызвать умиление, если бы не осознание того, что шагает вовсе не ребенок. Мак должен быть готов к любым последствиям воздействия магии, с горечью сказал Фелискатус. Но когда у него отнимают возможность все исправить, это несправедливо. Тебя же не булитку превратили, возразила Хелька, никакой трагедии не произошло. А кроме того, я уверена, что наша пленная знает, как вернуть тебе и Арсению прежний облик. Взгляды путешественников устремились к Петротепсии. Несчастная по-прежнему лежала на каменном полу пещеры и только тихо вздрагивала. У тебя есть шанс сделать что-то по-настоящему светлое в жизни, погрязше во тьме. Обратился к ней Талас. Я не знаю, сможете ли вы с сестрами искупить свой грех и получить прощение у загубленных здесь душ, но путь к своему спасению ты можешь начать уже сейчас. Чего вы от меня хотите? Не глядя на людей, отозвалась Петротепсия. Содействие! прямо ответила рыжая воительница. «Надеюсь, сейчас ты по-настоящему прозрела». «И в твоей голове появились нужные мысли», — добавил Талас. Подземная жительница подняла голову, и люди увидели ее глаза, полные боли и раскаяния. Более того, к ним был обращен не пустой змеиный взгляд. На них смотрели человеческие глаза. «Я не знаю, чем могу помочь вам». Для начала объясни, почему я превратился в ребенка, потребовал маг. Превозмогая боль, Петротепсия согласилась рассказать то, что ей было известно. Петрона после падения власти Архиса действительно попыталась обрести бессмертие, но обряд совершённый жрицей при помощи святых сестер обернулся для них карой. Они не придали значения тому, что изгнав душу из тела ребенка, едва появившегося на свет обрекут ее на вечное скитание. Эта душа до сих пор здесь. Она обитает в пределах зала священной скорлупы, ограждающей ее от выхода в мир Петротепсии. Петрона создала живую клетку, и каждый, входящий в нее, соприкоснувшись с душой младенца, становится сосудом для нее. Взрослый превращается в младенца, но душа, обитающая в зале священной скорлупы, почему-то не желает занимать чужое тело как будто ждет, что ей вернут родное, отнятое много лет назад. «Как же вы смогли решиться на такое чудовищное преступление?» С презрением воскликнул Талас. «Богиня всегда заботилась о нас и нашем народе. Но война унесла жизни тех, кто поклонялся ей. Без молитвы верующих и связи с Архиссом силы Петроны начали угасать. И вы безропотно исполнили приказ жрицы?» Прервала ее рыжая воительница. «Неужели ваши сердца не дрогнули, когда вы отняли жизнь у младенца?» Петра Тепсия не ответила. Она смиренно склонила голову, ожидая любого наказания. «Мы, кажется, забыли, что Арсению грозит опасность пострашнее превращения в ребенка», — напомнил остальным Евсей. «Эти гадины намереваются сегодня убить моего брата. Я не хочу опоздать!» Хельга спрыгнула на землю и хотела было пнуть петротепсию, но сдержалась. Несчастный вид поверженной монахини вызывал лишь горькую жалость и презрение. Ударить беззащитную Хельга никогда не смогла бы. Опустившись подле Петротепсии на колено, она спросила, «Где сейчас может находиться молодой маг, которого вы вернули в детство и называете Сеном? Это ведь он доставляет вам столько хлопот своими побегами. И если это он...» то почему едва может говорить. «Ваш друг слишком долго пробыл в облике ребенка и утратил способности и воспоминания. Вряд ли он вас узнает», — тихо отозвалась Петротепсия. «Но вы уже не встретитесь. Церемония началась, и жрица не позволит вам вмешаться». «А как же сама Петрона? Неужели она одобряет приношение в жертву детей?» — воскликнул Талос. Она ведь олицетворяет материнство. Кажется, здесь главенствует вовсе не богиня, заключила Хелька, не сводя глаз с Петротепсии. Ведь волю Петрона диктует жрица, не так ли? Богиня является лишь избранным, пролепетала подземная жительница. Надеюсь, на твои слова она откликнется, уверенно произнесла рыжая воительница и протянула к ней руку. Тебе ведь есть что сказать Петроне и сестрам? Не дожидаясь ответа, она рывком подняла Петротепсию из с земли. «Полетишь со мной», — приказала Хельга и запрыгнула на диск. А потом помогла забраться монахине. «Только смотри у меня!» Та лишь покорно кивнула и пристыженно опустила взгляд. «Давайте за мной!» — махнула Хельга спутником. «Монахиня покажет дорогу!» Никто не стал возражать. И через мгновение небольшой отряд вылетел из жуткой пещеры сквозь поломанные ворота оставив лишь поверженных врагов, чьи тела устилали каменный пол.